Глава четырнадцатая От нескольких ярких вспышек десятков, если не сотен фотоаппаратов, я едва заметно поморщился. Долбанные репортеры! У каждого по несколько мыльниц, что ли? Думал я, глядя на целое море света, разлившееся перед строем. Хотя тут, вероятно, не только репортеры стараются, но и специально нанятые боярскими родами фотографы чьи представители сегодня стоят на плацу. Топорно сортуло им в заднее место. Почему это безобразие никто не прекращает? И сколько нам еще так стоять? Полчаса? Час?» Следующая мысль заставила усмехнуться. «Кажется, торжественные мероприятия в вооруженных силах всех народов и даже миров проходят с одним обязательным элементом – опозданием высокого начальства. Здесь такую должность занимает император, без которого присяга не начнется» а он, как отец, мог бы и поторопиться, в училище вообще-то его сын учится. Кадеты были переодеты в сшитые строго по их меркам черные парадные мундиры, отутюженные брюки украшали довольно широкие алые вертикальные полосы, а кителя с погонами такого же цвета с вышитой золотыми нитями аббревиатурой ИКУ что значит императорское кадетское училище, красиво поблескивали золотыми пуговицами и патронами аксельбантов на дорогой черной ткани. Над правым нагрудным карманом висел железный значок кадетского училища в виде ромба, внутри которого располагалась открытая книга, а между страницами разместился магический жезл, навершие которого светилось едва видимым огнем. Судя по тому, что я узнал, значки амулеты предназначались не только для привлечения внимания заинтересованной публики, но и для защиты носителя от двух-трех сильных магических ударов, ценные и очень дорогие штучки. На рукавах кителей были нашиты эмблемы, на левом – вооруженных сил, а на правом – кадетского училища. Желтые пояса с золотистыми овальными бляхами, белоснежные рубашки и перчатки, а также небольшие аккуратные фуражки с красными кантами и начищенные словно у кота яйц, то есть до блеска туфли, дополняли приятный постороннему взгляду образ. Судя по доносящимся до меня обрывкам фраз, Вид кадетов не вызывал у окружающих отторжения, что просто не могло не радовать, ведь по информации, доведенной до нас на построении командиром взвода, после принятия торжественной присяги мы будем обязаны носить парадную форму кадетского училища на все официальные или не очень мероприятия до окончания нашего двухлетнего обучения. Будь то бал, общественное собрание или торжественное открытие фонтана «Писающий мальчик», Реклама учебного заведения, пилки раздери, повышение престижа. И, как назло, отказаться нельзя. Радушный хозяин вечера первым делом спросит, почему я не в своем красивом мундире, что так уместно смотрелся бы на его приеме. А остальные приглашенные не поймут подобного пренебрежения к столь популярному и элитарному учебному заведению, в котором учится сам наследник империи». Начнутся разговоры о причинах такого поведения, из уст в уста станут передавать различные небылицы, а непреднамеренно заработанный авторитет пошатнется, что для бизнесмена вроде меня совершенно нежелательно. Так что придется немного потерпеть. Когда фотографы наконец немного успокоились и вспышек стало гораздо меньше, я перевел взгляд на трибуну, стоящую на небольшом возвышении. А после и на расположенные рядом массивные высокие флагштоки, у основания которых развивались два больших флага. Один являлся государственным флагом на Сирианской империи, а второй – вооруженных сил. Интересно, кому все-таки позволят поднять эмблему ВС, лениво думал я, перебирая варианты. В то, что такая возможность представится мне, я не верил. После той драки с сержантом отношение ко мне командного состава резко ухудшилось. Теперь, когда командиры отделений замечали, что физические нагрузки я переношу легко, мной стал заниматься лично капитан Воденцов, что, по моему мнению, было очень даже, кстати, потому как я стал получать реальную практику в сражениях с бойцом ранга ветеран, который не чурался использовать магию. Иногда, когда оставалось время, я на остатках силы, воли и гордости двигался к магическому полигону. Чаще всего ко мне присоединялись Гадемир, Песков, Деревянка и еще пара ребят из моего взвода. Иногда мы кооперировались с ребятами из других подразделений, и тренировки сразу становились намного разнообразней. Я считал, что виной такой популярности была не только победа в драке с сержантом, но и мое поведение, которое все чаще не совпадало с той маской, которую я старался носить. Мальчишки инстинктивно чувствовали во мне взрослого зрелого человека, и не чурались обращаться за помощью или советом. Я старался никому не отказывать и помнил главную цель своего нахождения здесь. Уверен, что налаживающиеся контакты с представителями боярских родов обязательно пригодятся мне в будущем. За две недели до присяги в планы учебных занятий включили дополнительные уроки по строевой подготовке и с нами стали проводить ежедневные тренировки перед присягой. По старой воинской традиции командиры решили хорошенько измотать подчиненных на плацу, дабы торжественное мероприятие прошло так, как положено. Сразу вспомнился один из моих любимых афоризмов про армейскую жизнь. «Праздник для военнослужащего то же, что и свадьба для лошади. Морда в цветах, а задница в мыле. Это, можно сказать, народная мудрость, справедливость которую испытали на себе все военные. Ведь каждый праздник – это целая спецоперация. Сначала нужно написать план, который будет изучаться въедливым начальством и, возможно, несколько раз переписываться. Затем необходимо проводить ежедневные длительные тренировки, отрабатывая различные элементы, начиная от бравого приветствия начальника и заканчивая разнообразными строевыми построениями, а после неизбежны и несколько генеральных репетиций. Не стоит удивляться, что на занятиях мы все это и отрабатывали. Были и бравые приветствия, и постоянные выходы из строя, и постановки в строй, многочасовые прохождения строевым маршем перед трибуной, движение строевым шагом в одиночном порядке. Последнему элементу уделялось особое внимание из-за того, что двух неизвестных пока кадетов должны будут пригласить к трибуне для поднятия государственного и ведомственного флагов. Кто же эти счастливчики, пока никто не знал. Как объявил на первой тренировке начальник училища Архимаг Грозовой, право поднятия флагов будет предоставлено лучшим кадетам училища, лучшим по итогам рейтинга за прошедшие месяцы обучения. Оказалось, что с начала обучения в кадетке все наши успехи и неудачи оценивались, и за это мы получали определенное количество баллов. В этом таинственном рейтинге учитывалось все, и время поднятия по тревоге, и оценка при выполнении учебных стрельб, и время пробежки при марш-броске, и результаты по магическим и школьным дисциплинам. В общем, все. Дисциплинарные взыскания, пререкания с командирами и начальниками, а также драки с ними тоже вносились в базу данных. После этого мне стало понятно назначение небольших планшетов в руках наших младших командиров. Нас также предупредили, что после присяги и длительных каникул на которых мы хорошенько отдохнем, в актовом зале училища проведут итоги за первый триместр и на большом экране для всего личного состава вывесят имена лучших и худших кадетов. Кроме того, до нас доведут решение императора, продолжим ли мы дальнейшее обучение и как это будет происходить. Лично я не сомневался в том, что государственный флаг будет поднимать Витовт. Все же он наследник империи, это символично. И было бы странно, если бы это позволили сделать другому. А вот насчет второго кадета, который поднимет ведомственный флаг, мыслей у меня не было точнее, они имелись, но я не знал, как обстоят дела в других взводах и не имел информации для анализа. В общем, этим человеком мог стать любой. Конечно же, эта информация упала на благодатную почву детских амбиций и любопытства поэтому кадеты чуть ли не ежедневно до хрипоты обсуждали животрепещущую тему. Сватая на высокое место лучшего кадета училища то одного, то другого боярича, мелькала в этих обсуждениях и моя фамилия, но многие, как и я, считали, что драка с сержантом отправила строчку моего рейтинга далеко вниз, и поэтому данная честь мне не светит. Каково же было мое удивление, когда заместитель командира училища полковник Кром после встречи императора Изислава торжественным голосом произнес «Право поднятия государственного флага на Сирианской империи и ведомственного флага вооруженных сил предоставляется лучшим кадетам первого курса императорского кадетского училища принцу Витовту II и князю Ивану Морозову». «Давай, иди, тебя же назвали!» прошептал толкнувший меня в бок деревянка, увидев, что я никак не реагирую на слова заместителя начальника. После этого я бодро и четко вышел из строя и двинулся к флагштоку. А мой взвод неожиданно для всех взорвался бурными аплодисментами, которые тут же поддержали гости-кадетки. «Пилки! И тут выделился!» Думал я, поднимая ведомственный флаг под звуки государственного гимна и наблюдая за счастливыми лицами кадетов третьего взвода пока в неформальном рейтинге побеждает наше подразделение, и ребята явно этому очень рады. Я, Морозов Иван Егорович, вступая в ряды воспитанников императорского кадетского училища, торжественно клянусь быть честным, добросовестным, искренне любить свою родину, высоко нести честь и достоинство кадета имперского училища, воспитывать в себе лучшие человеческие качества, успешно овладевать знаниями, стать достойным гражданином и защитником своей страны. Клянусь, клянусь, клянусь». Завершив читать текст клятвы, я вернулся в строй и стал ждать, когда же закончится это давно ставшее нудным мероприятие. Хотелось стянуть с себя форму и со спокойной душой отправиться отдыхать вместе с семейством Темниковых, которая присутствовала здесь почти в полном составе, без всяких надоевших построений и другой военщины. Еще минут десять, затем пройдем торжественным маршем, и «Свобода!» — ликовал я. Целых три недели вместо двух, как у обычных школьников. Благо начальник училища решил дать нам отдохнуть перед следующим этапом обучения. «Иван!» — с двух сторон на меня налетели Анна и Мария. «Ты такой красивый, тебе так идет форма!» «Ага, ну прям настоящий мужчина!» Фыркнув, согласился подошедший Руслан. «Поздравляю с присягой!» Спокойно произнес отец, протягивая ладонь для рукопожатия. «С праздником!» — тихо добавила стоящая рядом с отцом Галина, которую я не видел, кажется, уже как минимум полгода. Я сразу обратил внимание на истощенный вид беловой. «Не толстая, вроде бы девушка, похудела, казалось, на 10 килограмм. Щеки болезненно впали, волосы потускнели и вроде бы истончились. Мешки под глазами и неестественный цвет кожи скрывало большое количество тонального крема. Вместо привычного тонкого аромата дорогих духов я чувствовал знакомый запах медицинских зелий. Как интересно, думал я, наблюдая за такой беззащитной галиной. Теперь она не производила впечатления опасной хищницы, готовой к смертельному броску, скорее походила на изможденную кобру, которой вырвали клыки. Не знаю, почему у меня возникла именно такая аналогия, но я все же дал себе зарок узнать, где она пропадала и почему имеет такой вид. «Лучший ученик кадетского училища!» – хлопнул меня по плечу Игнат и ехидно закончил. «Все своими воинскими успехами пользуешься?» «Не думал развиваться, как нормальный маг». Вместо ответа я отправил поток холодного воздуха ему в лицо. «Охладись немного». «Дешевые фокусы», – фыркнул брат, отходя в сторону и уступая место Федоту. «Не лезь к младшему в такой день», – произнес нынешний наследник рода Темниковых, обнимая меня за плечи. «После того, как я принял поздравления от семьи и многих представителей других боярских родов, мы дружной компанией двинулись в сторону стоянки». «Не знаешь, где моё доверенное лицо?» – спросил я у Федота, когда не обнаружил наставника даже на стоянке. «А, точно! Феофан просил передать, что поздравит тебя с присягой завтра в офисе!» – произнес брат. «Сам понимаешь, не хочется с отцом лишний раз пересекаться!» «Завтра, значит, завтра!» – произнес я, поняв действия старого наставника и нырнул внутрь автомобиля. Вернувшись в столичный дом Темниковых после присяги, Галина с трудом поднялась в свою комнату и без сил упала на кровать. Глаза наполнились слезами, и некогда считавшая себя сильной женщина тихо заплакала. Тихо, потому что если услышит муж, может сильно разозлиться, и ей снова будет очень больно. Сегодня этого хотелось избежать. Мысли перескочили на детей, и губы непроизвольно сложились в тонкую жесткую линию. Нет, она не должна раскисать, она не должна показывать слабость, только не после того, как основная часть пути пройдена. Еще есть возможность все изменить, еще есть шанс. Казалось, вспышка эмоций придала сил, но это было обманчивое впечатление. Сразу после этих мыслей из сжатых губ прыснул фонтан крови. <клево> Закашлялась Галина. Внутренности скрутила продолжительная судорога, выворачивавшая, казалось, каждый орган. Это проявились последствия воздействия принятого обезболивающего. Все же предстать перед обществом без допинга она не смогла бы. В какой-то момент Галина не выдержала нарастающей боли и просто отключилась. А когда через несколько часов очнулась и медленно открыла глаза, увидела перед собой мужа, накладывающего на нее неизвестные заклинания. «Мой князь!» – попыталась приподняться она, но муж лишь отмахнулся. «Сколько мне осталось?» – через пару мгновений хрипло спросила Белова. «До вечера доживешь, а большего и не надо», – спокойно произнес Темников без злости, ненависти и презрения. Все это повторялось много-много раз, но уже прошло. Тяжело было только первые несколько месяцев, когда муж запер ее в ритуальном зале рода и с помощью древних магических знаний терзал ее память в режиме реального времени, считывая ее воспоминания от первого лица. Он наблюдал за тем, на что ей пришлось пойти, чтобы стать женой главы золотого рода. Изучал, каким именно образом она спаивала его дорогим алкоголем и дурманила разум наркотиками как травила его семейным зельем, не забывая подливать отраву и некоторым детям от первого брака, как ее интриги погубили двух Темниковых, воскресшего Ивана и Старшего Морозова, как она делала заказ в Лиге убийц на наследника рода Георгия, а позже отменяла его. Он выпотрошил ее всю, по несколько раз вороша память и истощая быстро увядающий организм. «Ты сделала большую ошибку, когда позволила мне с помощью жертвоприношений вернуть рассудок». После каждого такого сеанса говорил Егор, и древний бронзовый нож рода Темниковых глубоко впивался в мягкую податливую плоть. Галина не заметила, как соскользнула в кошмарный сон, в котором Егор, несмотря на обещания, резал ее детей прямо на алтаре золотого рода, пытаясь искупить ее собственную вину. Именно угрозами мужчина заставил ее, вероятно, в последний раз показаться на светском мероприятии и продемонстрировать окружающим свой болезненный лик, чтобы потом никто не удивлялся ее скорой кончине. Прибывая в ужасном сне, женщина не заметила, как приехавший целитель рода влил в нее несколько лечебных зелий а двое мужчин в форме охранников погрузили бесчувственное тело на носилки и перенесли в вертолет, который тут же устремился в поместье Темниковых. «Я понимаю, что у тебя сейчас очень много дел», произнес отец, когда мы остались одни. «Все же несколько месяцев без связи сложно. Нужно и свой бизнес контролировать, и другие проекты. А времени на это катастрофически не хватает. Есть всего три недели». Также я в курсе дел с твоим новым домом в столице. Осознаю, что ты не хочешь ни в чем от меня зависеть и понимаю, почему. Все правильно. Тебе необходимо привыкать жить самостоятельно. Но мне бы хотелось, чтобы между нами возникло некоторое понимание. Сделав паузу, отец посмотрел мне в глаза. По известным тебе причинам на данном этапе мы не можем действовать врозь, как минимум до того самого момента, пока ты не пройдешь ритуал эмансипации и не станешь совершеннолетним. Поэтому я предлагаю тебе следующий порядок взаимодействия на время твоих каникул. Я называю даты, когда ты мне необходим и рассказываю почему. Ты же в свою очередь выполняешь то, что мне необходимо, а все остальное время занимаешься своими делами. Идет? Я молчал, размышляя над его словами, а затем, после небольшой паузы, спросил «А что я получу взамен?» «Ты воин или торгаш?» – усмехнулся отец и добавил. «А что ты хочешь? И за что?» «За то, что буду выполнять твои указания и небольшие поручения. Не забывай, я Морозов, а не Темников. Даже магия признала это. Так что, если хочешь взаимопонимания, заинтересуй меня». «К примеру, сейчас мне очень любопытны твои знания», – произнес я. «Индивидуальные занятия с главой рода – это то, что мне необходимо». «И какие же знания тебе нужны?» – удивленно спросил отец, но я заметил удовлетворение в его черных глазах. «Для начала базовые знания. Как быть главой золотого рода?» – ответил я, показывая, что понимаю разницу между управлением бронзовым, серебряным и золотым родом. «Хочу, наконец, разобраться, что такое алтарь рода, «Ритуальные принадлежности, как проводить эмансипацию и другие родовые ритуалы». «Хорошо», — согласился он через какое-то время. «Это приемлемо. Для начала выпишу тебе допуск в закрытую часть семейной библиотеки и укажу те книги, с которыми необходимо ознакомиться в первую очередь. Сразу проинструктирую, тебе запрещено выносить книги за пределы поместья, бросать их, где попало, делать на листах пометки». Нельзя фотографировать страницы и показывать свои записи кому бы то ни было, особенно разным друзьям. Сам должен понимать, что такое режим секретности, особенно в том, что касается магии родов, а тем более такого древнего, как наш. Не хотелось бы, чтобы то, что наши предки собирали по крупицам, стало достоянием общественности». «То есть записи вести можно?» – уточнил я. «Сначала запечатаешь свою тетрадь особым ритуалом, чтобы открывать мог только ты, и вперед. Такие знания там есть?» – заинтересованно посмотрел я на князя Темникова. «Никогда подобного не слышал». «Ну еще бы!» – фыркнул отец. «Это же не общедоступный огненный шар или другое боевое заклинание. Наш род хранит много секретов, и ты имеешь полное право прикоснуться к этим знаниям. Вопрос лишь в том, что мне нужно будет для этого сделать, да?» Чувствуя подвох, спросил я. «Да нет, я не планирую привлекать тебя к чему-то серьезному. Но мне нужно, чтобы ты появился на сегодняшнем собрании рода и посетил два-три балла в своем новом красивом мундире». «Собрание сегодня?» – удивился я и посмотрел на часы. «Скоро вылетаем», – подтвердил старший темников. «В смысле?» – не понял я. «Все же здесь!» ты забываешь моих детей от Галины», произнес отец, едва заметно поморщившись. «И к тому же собрание проводят в ритуальном зале рода». «В ритуальном зале, — напрягся я, — у меня он вызывает не самые лучшие воспоминания». «У меня тоже», — сказал отец. «Но ты обязан там быть вместе со всеми. Мне необходимо предоставить вам некоторую информацию, и лучше всего это сделать именно там. Надеюсь, завтра меня также оперативно вернут назад», — уточнил я. «Да, вместе с Федотом и Игнатом», – уточнил отец. «Они тоже не горели желанием возвращаться домой даже на день, но необходимость заставила. Из столицы в поместье Темниковых мы летели на уже знакомых мне невероятно комфортных вертолетах. Из-за того, что все время нахождения в воздухе я болтал без умолку, отвечая на многочисленные вопросы об обучении в училище, время пролетело незаметно». По прибытии отец выдал нам инструкции по подготовке к совету в ритуальном зале, а затем, велев собираться возле входа к 23-м, отпустил. Хорошенько отмокнув в горячей ванне, я выпил специальный травяной настой и, переодевшись в простую льняную рубаху, направился к ритуальному залу, где в назначенное время собрались все остальные члены рода. В тот момент, когда я подошел ближе, дверь ритуального зала отворилась и вышедший отец стал по одному приглашать нас внутрь. Братья и сестры вели себя непривычно. Даже Игнат и тот стоял молча, глядя в одну точку расширившимися зрачками. Все ясно. Выпитое зелье ввело их в некое подобие транса, что позволит более четко ощущать магию рода и происходящие при ритуале магические процессы. После которых, как я понял, отец проведет тот самый необычный совет. В ритуальный зал рода Темниковых я попал последним из собравшихся. Плотная завеса тьмы у входа на мгновение сдавила меня в своих тисках, словно бы оценивая и изучая, после чего сразу же отпустила, не дав времени даже испугаться. Все члены рода в определенной последовательности располагались внутри какой-то сложной фигуры и сидели лицом к черному монолитному камню, от которого исходил густой туман тьмы. «Ничего себе, алтарь рода!» Удивленно смотрел я на происходящее, ощущая мощную, буквально завораживающую энергию, идущую от камня. Я и не заметил, как в указанном месте уселся в позу лотоса и так же, как и остальные, уставился в густой туман тьмы. Освещение зала обеспечивали небольшие свечи черного цвета, размещенные в нишах, на стенах и внутри ритуальной фигуры. В себя и пришел, когда появились новые действующие лица. Явно не очень здоровая Галина и двое ее маленьких детей, которых тоже положили в определенных местах. Несмотря на нежный возраст, дети вели себя тихо, видимо, благодаря зелью и темному туману, что плескался в их глазах. Пока я отвлекался и осматривал прибывших, туман над алтарем взвился еще выше, раздался в ширину, растянулся по всей площади зала не позволяя мне увидеть ни одного отблеска горящих свечей. Когда зрение наконец вернулось, я заметил, как темный туман легко входит в ноздри сидящей рядом Анны. Пилки. Дернул плечом, когда увидел, что такие же струи тумана входят в меня. Однако время шло, и ничего плохого не происходило. Только ледяная глыба внутри моего внутреннего мира в несколько раз ярче засветилась призрачным синим светом, словно бы заявляя свои права на меня. «Дети мои», — тихо произнес отец, — «я начинаю экстренный совет рода Темниковых в связи с выяснением некоторых очень неприятных обстоятельств. Признаюсь, что я совершил большую ошибку, введя в нашу семью представительницу бронзового рода. Сейчас вы узнаете, к чему это привело. Начинай!» Когда Галина заговорила, я удивленно уставился на нее. Вот так вот просто, сидя перед нами, она откровенно рассказывала о том, как в интересах своих детей занималась планомерным уничтожением наследника и других членов рода Темниковых. Одновременно с этими словами перед нашими глазами всплывали ее воспоминания о произошедших событиях. Создавалось ощущение, словно это мы сами варили отраву, подливали ее в пищу, ждали сообщения о моей гибели и заказывали убийство Георгия. Ведение, повествующее о поступках Галины, закончились одновременно с ее словами, а она сама словно бы обмякла, глаза закатились, и изо за рта потекла тонкая струйка слюны. «Вы услышали и увидели ее поступки, и теперь можете принять решение, жить ей или умереть», произнес отец, глядя на пока еще законную жену. «Просто решите мысленно. У каждого из вас есть возможность вершить правосудие». Каких голосов будет больше, такая судьба ее и ждет, а магия рода все сделает сама. Смерть, мысленно произнес я, глядя на женщину, погубившую трех детей, и ее тело истлело на глазах, превращаясь в прах, а затем было поглощено темным туманом. Вы сделали правильный выбор, произнес отец, поощрительно посмотрев на детей. Что дальше? Спросил Федот. Теперь нам можно не бояться убийц? «Думаю, да», – кивнул князь Темников. «Насколько мне известно, Галина не успела сделать пакости никому из вас, даже отменила убийство Георгия, но его все равно кто-то убрал». «То есть с лигой убить, воевать все же будем», – уточнил Руслан. «Пока у меня нет стопроцентных доказательств их причастности, но я работаю над этим, и если что, будем мстить». «А что насчет смерти Ивана?» – покосился в мою сторону Игнат. «Насколько я понял, он все же умер, но почему-то сидит сейчас рядом с нами. Как такое может быть?» «Этот вопрос нужно адресовать покойному князю Морозову, вашему деду», – произнес отец. «Это он каким-то образом смог вернуть Ивана к жизни». Отец немного помолчал и продолжил. «Сегодня вы узнали одно из самых шокирующих и грязных событий в нашей семье. Это долго не давало мне нормально спать». «Признаюсь, когда я выяснил, что был отравлен и опоен наркотой, мне стало намного легче, хотя я не снимаю с себя ответственности за произошедшее. Надеюсь, это станет вам хорошим уроком при выборе спутницы или спутника жизни. А Иван позже меня все же простит». «Какой интересный и насыщенный день!» произнесла неестественно Белая Мария. «Если на сегодня с историями все...» то я бы пошла отдыхать, а то меня после убийства знакомого человека тянет поблевать.